Часть вторая. Неспелый арбуз спутывает все карты. «Отброс, как тебя там?» «А, неважно. Слушай меня очень внимательно. Я повторяться не буду», недовольно скривив губы, сказал пожилой индюк в кресле. «Мои знающие помощники посмотрели статистику и рейтинг самых сильных и умелых игроков в башни в нашем регионе». И поэтому ты отброс. Сейчас находишься здесь и пачкаешь мой дорогой диван. И я мог бы упаковать тебя в коробочку, заковать в кандалы или запереть в капсуле полного цикла, чтобы ты не вздохнуть, ни перднуть не мог. Но ради моего любимого младшего сына я позволю тебе какое-то время свободно разгуливать в моем доме без наручников и без конвоира. Мой сын очень чувствительный и расстроится, если его новый слуга будет выглядеть как какой-то арестант. Но не смей злоупотреблять моей добротой. Тронешь хоть что-то своими грязными руками или хоть волос упадет с головы моего сына, считай ты покойник. Охрана всегда находится рядом, за стенкой, и следит за всем домом через камеры. «Слепых зон нет. Ты под постоянным присмотром. Понял?» Я молча кивнул, так как от странной ситуации и угроз разделаться со мной к горлу подкатил душа ком. «Так, теперь ближе к делу», — не скрывая своего презрения, продолжил мерзкий арбуз. «У моего любимого, младшего сына впервые появилась желанная цель. Он решил стать известным и популярным киберспортсменом. Я из другого поколения и не до конца понимаю, что это он задумал. Но ты, отброс, лучший в игре, что нравится моему сыну. Так что сделай все, чтобы он стал лучшим. И я даже тебе неплохо заплачу. До конца твоих дней, если останешься прозябать в своих жалких трущобах, хватит. Ну, ты готов подучить моего сына, поделиться с ним всеми своими знаниями? У меня прям мигом, когда все прояснилось, от сердца отлегло. В башне я не просто топ, а супер топ. Уж не знаю, как мне удалось без ежедневного доната прорваться там в ряды сильнейших игроков, но мне было к чему научить сынка Арбуза. А если мне еще за это и хорошо заплатят, так я вообще рад стараться. Можно сказать, первая серьезная работа в моей жизни. Я точно справлюсь. Да, конечно. Уважаемый... Эээ... Зови меня, господин Зеро. Я постараюсь обучить вашего сына всем хитростям башни, господин Зеро. Можете на меня рассчитывать. Ну что же, ты не так глуп. «Отброс. Простите, у меня имя есть. Возможно, и меня по имени... Заткнись, отброс!» Мое настроение начало портиться. Похоже, нормальное отношение к себе я вряд ли здесь получу. Презрение так и прет из этого мерзкого индюка. Я ощущаю его физически. «Сейчас моему сыну сообщат, что прибыл его новый помощник. Он взглянет на тебя, оценит. Если ты ему не понравишься, я тут же выставлю тебя на улицу. Аполлон сам определит, подходишь ты ему или нет». «Да, господин Зеро». Мужчина поднял большую трубку какого-то огромного, уродливого, но при этом позолоченного и богато украшенного аппарата связи и приставил ее к уху. В следующую секунду он грубым тоном приказал разбудить слугам своего сына и привести его в кабинет. Появление мелкого засранца пришлось ждать еще около получаса. Или слуги не могли его добудиться, или произошли какие-то непонятные заминки – На все это время мне пришлось нервно переглядываться с все сильнее раздражающимся индюком в кресле. Он, видимо, терпеть не мог ждать, но при появлении сына его поведение резко изменилось. Он тут же скрыл свою злость и заговорил с младшеньким приветливым мягким тоном. «Аполлоша, как ты и хотел, я подобрал тебе самого достойного помощника из лучших игроков твоей любимой башни» вы с ним одного возраста и сможете легко найти общий язык одного возраста поразился я сутулый и дико худощавый парень с несуразно длинными всклокоченными волосами и болезненно бледным лицом с огромными черными шарами под глазами выглядел как тридцатилетний наркоман со стажем но такой болезненный и калеченный что вот вот сдохнет это ты Из какой ты команды? Какой у тебя рейтинг в мировом списке киберспортсменов? Ты не выглядишь, как другие популярные айдолы. Они звезды, их все любят. Папа, кто этот отброс? Я хочу в помощники лучшего игрока башни. Аполлон, он и есть лучший игрок. Все, как ты и хотел. Но если тебя что-то не устраивает, я найду для тебя другого. Странный парень, выглядящий как какой-то наркоман-шизофреник, еще раз уставился на меня и поморщился точно так же, как его индюк-отец. «Ладно, посмотрим, на что ты способен. И да, отец, я хочу принять участие в мировом кибертурнире по бездне 3, который начнется через месяц в Токио». Там я впервые заявлю о себе, как и о новом известном айдоле среди лучших киберспортсменов. Ты можешь это устроить? Аполлон, я попробую, но это же совсем другая игра. Может, ты достигнешь весомого результата в башне, а потом будешь пробовать свои силы в турнирах профессионалов? Ты не хочешь, чтобы я осуществил свою мечту? Вдруг капризно закричал неадекватный парень, подскочил к столу и смахнул с него несколько уродливых телефонов и какие-то бумаги. Все это с грохотом попадало на пол, листы разлетелись по всему кабинету, что даже вдребезги разбилось, а придурок продолжал бесноваться. — Ты никогда меня не понимал! У меня впервые появилась цель в жизни! Я прошу тебя сделать простую вещь! «Устроить меня в команду мирового кибертурнира! А ты, даже не попытавшись, сразу отказываешь мне? Какой ты после этого отец?» Выкрикнув последнюю фразу, психованный полудурок, устроивший скандал на ровном месте, выбежал из комнаты, оставив своего отца оплеванным с ног до головы. Всю уже накопленную ожиданием и дурацкой сценой злость арбуз выплеснул на своих подчиненных. Достав из стола компактный, нормального, современного вида смартфон, он прошелся по десятку своих помощников и каких-то чиновников. На 20 минут обо мне словно и вовсе забыли. Я старался сидеть тихо, зря не шевелиться и невольно слушал все, о чем мужчина разговаривал со своими собеседниками, по его словам и общему смыслу додумывая, что ему отвечают с той стороны. Из всех этих бурных разговоров я понял, что воткнуть сына Арбуза сразу в мировой турнир А уровня никак не получится. Он должен сначала пройти международный полуфинал турнира Б уровня, а перед этим местного В уровня, чтобы оказаться там, где он хочет. Другого пути нет, даже для сынка такой богатой шишки, как этот индюк. Я с расстройством подумал, что не видать мне награды до конца моих дней за обучение тонкостям в РМОО РПГ «Башня». Плакали мои денежки. Меня сейчас выпнут из этого особняка, да еще по горбу костыляет из-за того, что я не подошел. Но уже к концу напряженного разговора стала вырисовываться новая картина. Господин Зера был готов воткнуть сына на локальный турнир. Таким образом, показав ему, что для достижения высшего уровня надо приложить личные усилия и очень постараться. Мужчина договорился с какими-то весомыми людьми до того, что занял целых три места в какой-то локальной команде айдолов-киберспортсменов, которая имеет право из-за своего текущего места в рейтинге принять участие в турнире В-уровня. А в случае выхода в пару сильнейших команд-победителей перейти в Б-турнир, что будет проходить уже в столице нашей страны и является последним отборочным этапом перед мировым турниром по «Побездня-3» в Токио, стране, где игра была создана и проходили финалы турнира всех ранних игр серии, начиная с самой первой. Закончив говорить, Индюк опять уставился на меня. Я думал, что он сейчас свяжется с охраной, чтобы меня выставить из его дома, но вместо этого он вдруг сообщил. «Я договорился насчет твоего участия в турнире вместе с моим сыном. Как видишь, он очень чувствительный и ранимый, быстро расстраивается и выходит из себя. Ты должен на турнире помочь ему справиться с давлением окружающего внимания и своим убогим видом» оттенить его эмоциональность. «Как там тебя зовут?» «Лайт, господин Зера. «Ты понял, что от тебя требуется, Лайт?» «Да, господин Зера. я должен выглядеть во всем хуже вашего сына и помочь ему с достижением результата в игре и постараться придать ему больше уверенности в себе». «Верно». «А ты не так глуп, как я о тебе думал, ничтожество!» Блин, не только я подумал, что меня признали за человека, как опять эти обидные ругательства на ровном месте. Разве им самим не стыдно самоутверждаться таким дешевым и низким способом? А Индюк тем временем продолжил. «Команда профессиональных игроков, в состав которой вы войдете, примет участие в турнире уже завтра. Отборочный этап В-уровня стартует завтра ровно в обед. К этому времени вы должны успеть прибыть на закрытую базу, устроенную в соседнем городе для проведения локального турнира. Времени мало, поэтому иди к моему дворецкому. Пусть он оденет тебя в приличную одежду. Через два часа вы отправитесь в путь. А кто третий, господин Зера? Позволил я удовлетворить свое любопытство. «Личный телохранитель моего сына», — небрежно ответил мужчина. «Или ты думаешь, что я отпущу его так далеко без надежной защиты? Это у вас, отбросов, жизнь беззаботна. Вы никому не нужны, а на имеющих богатство и власть всегда охотятся всякие организованные криминальные структуры». Если заметишь, что кто-то следит за моим сыном, сразу доложи это Михаэлю. А как Михаил справится с участием в турнире? Он умеет играть в VR-фэнтези игры? Что за дурацкие вопросы? Вдруг опять разозлился индюк. Что сложного в этих дурацких играх? Любой сможет в них победить с такими деньгами, которые я могу в них влить. Говорить было больше не о чем. Стало понятно, как этот мешок с деньгами собирается продвигать своего сына в мир айдолов киберспорта. Усеет всю дорогу перед ним деньгами, чтобы только его психопат был доволен. Не желая испытывать судьбу, я поспешил покинуть кабинет злобного арбуза, даже не заикнувшись о своей награде за принудительное участие в турнире по совершенно незнакомой мне игре. Будь что будет. Если все пройдет гладко, может и перепадет мне что-то, но судя по тому, что в моей команде один конченый психопат, а второй какой-то тупой телохранитель, вообще незнакомый с играми, то рассчитывать на сносный результат не приходилось. Волнение вызывало и то, что я сам вообще не был знаком с серией игр «Бездна». Это в башне я чемпион, но в другой игре могут быть совсем другие правила и принципы. Так что и я не покажу никакого достойного результата. И как бы это ни вышло мне боком, ведь разгромный проигрыш капризного арбузного отпрыска могут целиком свалить на меня. Я не подсказал, я не научил. А чему я могу научить, если я сам вижу игру впервые? Все эти страхи и сомнения навалились на меня, когда я искал дворецкого. К счастью, слуги в доме арбуза оказались вполне милыми и адекватными людьми. Меня внимательно выслушали, пришла швея, сняла с меня размеры и всего за полтора часа пошила мне брюки и костюмы из дорогой ткани. Мне подобрали красивую и стильную рубаху, привезли на примерку десяток коробок туфель, обошлись со мной по-доброму и вообще очень хорошо. А ровно через два часа с верхних этажей спустился угрюмный Аполлон в сопровождении Михаэля, и слуги подсказали мне, чтобы я следовал за ними в подвальный гараж. Я впервые оказался в шикарном бронированном электромобиле и на огромной скорости, рассекая по платному автобану, посмотрел на мир глазами арбузов. Как начинался день с каких-то непонятных, невероятных событий, так и продолжился в том же фантастическом ключе. Подумать только, я ехал в другой город, в роскошном авто, чтобы принять участие в отборочном этапе мирового турнира по популярной в Японии игре. За нашим авто ехал микроавтобус с дополнительной охраной, с теми самыми головорезами, что доставили меня в богатый особняк. Мое неожиданное проникновение в мир богачей началось с капризной выходки Аполлона. Как бы оно и не закончилось, из-за нее же. Придется очень постараться, чтобы помочь этому психопату достичь каких-то результатов в игре. Мне и самому не мешало бы получше ознакомиться с темой, поэтому по дороге я решил потратить время с пользой и изучить все, что известно об этой игре на моем смартфоне-коммуникаторе. Сведения, что я получил о серии в целом и третьей части в частности, повергли меня в настоящий шок. «Легко не будет. Мы вылетим сразу, да еще и с позором. Даже для профессиональных игроков эта игра является серьезным испытанием, а для нас так вообще станет неподъемной задачей». Я стал мысленно искать пути отступления, но через три часа машина заехала в какой-то подземный бункер, из которого наружу не было выхода. По правилам турнира у меня забрали личный коммуникатор, Игроки не имели права никак контактировать с внешним миром. Это была не игра, а настоящая головоломка. Еще через полчаса всех участвующих в турнире игроков собрали в огромном зале, и я услышал о турнире то, что заставило меня трястись как лист на ветру. Каждый игрок вносит на личный счет своего персонажа тысячу золотых. Курс обмена был просто чудовищный. Один золотой был равен ста кредитам из чего выходило, что внесенная сумма равнялась ста тысячам кредитов. Да на эту сумму я мог жить три, если не четыре полноценных жизни, и столько обязан был внести каждый игрок. Участие в турнире не бесплатное, но эти деньги можно вернуть, если удачно преодолеть все уровни бездны, что необходимо для победы в отборочном турнире V-уровня. Турнир начинался уже завтра, в обед, И длился до обеда следующего дня. А у меня отобрали единственное устройство, в котором я мог узнать историю игры и то, с чем пришлось столкнуться участникам прошлых турниров. Вся эта информация теперь была для меня недоступна. Я очень пожалел, что не взялся за изучение темы раньше, пока ждал изготовления моего костюма. Участников локального этапа турнира Предупредили о времени старта и месте, куда надо явиться с определенным жетоном, выданным нам ранее. А пока накормили всех ужином и объявили свободное время до следующего обеда. Я тщетно пытался найти место, где бы получить доступ к сети, а организаторы еще и строго предупредили, что за все попытки получить или передать информацию, касающиеся деталей проведения турнира, игроков будут жестко штрафовать. Короче, я остался в настоящей информационной бездне и решил, что раз такие дела, хорошенько выспаться перед завтрашним днем. Раз уж ничего нельзя сделать, то лучше дать уму и организму полноценный отдых. Утро вечера мудренее.